Танец или фильм? Нашей следующей целью был Интерлакен. Примечание. Интерлакен – всемирно известный швейцарский курорт, 563 метра, расположенный в 60 километрах от Берна, исходный пункт для путешествия в Бернские Альпы. Там нужно было снять весенние кадры. Какой контраст? Снежные бури у хижины Фурно, а здесь усыпанные нарциссами луга. Но снова на горизонте взошла несчастливая звезда, сопровождавшая этот фильм. Руководство студии Уфа отозвало фанка для отчетов Берлин. Ожидалось, что работы над фильмом будут прекращены, потому что из-за несчастных случаев не удалось осуществить зимние съемки, а оставлять нас на вторую зиму в высокогорной области никто не хотел. Мы жили в Интерлакене со Шнейбергером и Бенецем, нашим молодым помощником кинооператора – Была потеряна половина зимы, а теперь уходила и весенняя натура. Тогда я решила действовать на свой страх и риск. У нас оставалось еще 600 метров пленки и пустая касса. Пришлось мне заложить свои украшения, взять на себя ответственность и попытаться заменить фанка. Это был мой дебют в роли режиссера. В лес Аваня на лугах с цветущими нарциссами мы за три дня сняли все сцены. С большой опаской отправили отснятый материал в Берлин, но ожидавшегося нагоняя не получили. Вместо этого пришла телеграмма от Фанка. Поздравляю, Уфа в восторге от материала. Фильм будет сниматься до конца. Ликованию нашему не было предела. Вскоре прибыли деньги, и мы смогли заплатить за гостиницу. Во Фрайбурге я арендовала небольшую мансарду, откуда каждый день ездила на копировальную фабрику. В небольшом просмотровом зале Фанк проверял материал, который был отснят за прошедшие пять месяцев. Для меня это стало первыми уроками мастерства. Тогда еще в ходу было проявление с использованием рамки, которое давало возможность обрабатывать отдельно каждый кадр. Благодаря этому достигались превосходные результаты. Можно было даже вытянуть недоэкспонированные или переэкспонированные сцены. От фанка я научилась также монтажу уже обработанного материала, деятельности, от которой я приходила в восторг. Чего только нельзя было собрать из разных сцен. Это так захватывающе. Создание фильма – творческий процесс колдовской силы. Как выяснилось, в свои 23 года я добилась весьма неплохих результатов в новой для себя области. Внешне оказалась полностью поглощенной своей новой профессией. а в душе кино боролось с танцем. Неужели отказаться от танца? Невыносимо. Когда я согласилась сыграть роль в этом фильме, мне и в голову не приходило оставлять профессию танцовщицы. Съемки фильма должны были продлиться не более трех месяцев. И этим временем я готова была пожертвовать. Теперь же прошло шесть месяцев, а конца работы все еще не видно. Что делать? Возможно ли заниматься тем и другим? Мое положение выглядело почти безвыходным. Осуществить затею с репетициями в горных хижинах оказалось совершенно нереально. Подниматься в горы и ежедневно тренироваться было слишком большой нагрузкой. Я попросила господина Клампта, пианиста, всегда сопровождавшего меня во время гастролей, приехать во Фрайбург и начала снова тренироваться. Первые упражнения после операции на колени и годового перерыва давались очень тяжело. Приходилось стискивать зубы, чтобы не застонать. И едва я успела преодолеть самые большие трудности, как меня отозвали на съемки. На Гельголланде. Примечание. Гельголланд, остров в Северном море в составе ФРГ, курортный поселок. Под круто нависающими скалами, там где сильнее всего бушевал прибой, предстояло провести съемки танца. Это должны быть вводные сцены фильма, романтическая идея Фанка, для реализации которой мне надлежало создать произведение «Танец у моря» по мотивам Пятой симфонии Бетховена. Фанк представлял себе, что движение волн должно точно согласовываться с движениями танцовщицы, чего можно было достичь монтажом и скоростной киносъемкой. Было чертовски трудно при этом бешеном прибое танцевать босиком на осклизлых скалах. А чтобы танец совпадал с ритмом музыки, сверху со скалы спустили и подвесили на канате скрипача. Такое полное приключение могла быть работа над фильмом только во времена, когда еще не знали магнитофона. Шум прибоя был такой, что я только изредка могла расслышать звуки музыки. Когда съемки закончились, я вздохнула с облегчением, ведь волны несколько раз сбрасывали меня в море. За работы на Гельголанде последовали павильонные съемки в Берлин Бабельсберге. В то же самое время Фриц Ланг Примечание. Ланг Фриц 1890-1976. Австрийский кинорежиссёр, представитель экспрессионизма и монументализма в кино. В 1933 году эмигрировал в США. Наиболее известные его фильмы М 1731 Небелунги 1923 Метрополис 1926 Завещание доктора Мабузы 1932 Палачи тоже умирают 1943 Тысячи глаз доктора Мабузы 1960 Снимал там свой Метрополис с Бригиттой Хельм Примечание Хельм Бригитта 1906-1996 Немецкая киноактриса, наиболее известная по фильмам эпохе киноэкспрессионизма, чудесная лошадь Нины Петровны 1926 Шварца, Метрополис 1927 Ланга в роли человека-робота Марии, Аль Рауна 1928 воплотила на экране типаж женщины-вамп. Мурнау примечания Мурнау, фридрих вильгельм псевдоним настоящая плумпа 1899 1931 немецкий киноежиссер его фильмы «Двуликий янус 1919 ноосферату симфония в сером 1922 фауст 1926 с 1927 года работал в сша Снял картины «Четыре дьявола» 1928, «Табу» 1931, вместе с Флаерти. Своего знаменитого Фауста Сеесты Экман. примечание Экман. Место. 1887-1937. Шведская кинозвезда. Актриса на характерной роли. В кино с 1911 года. Снялась в фильмах Шёсгрема, Браунса, Зандбенга, Маландера, Мурнау, Фауст, 1926, Веселая вдова, 1931. Камиллы Хорн. примечание Хорн, Камилла, 1903-1996. Немецкая киноактриса. Снялась во множестве развлекательных фильмов. А также в картинах о Любиче, «Вечная любовь» 1929-й, Мурнау «Фауст» 1926-й, Энгеле «Рио Центральное» 1939-й, Малосома «Красные орхидеи» 1938-й, Мюллера «Фриделин Бах» 1941-й. В роли Гретхен и Янингсом. Примечания. Янингс Эмиль. Псевдоним. Настоящий Теодор Фридрих Эмиль Яненц. 1884-1950. Немецкий актер театра и кино. Наиболее известный фильм с его участием «Голубой ангел» 1930. Работал в немецком театре с Рейнхардом. Снимался в картинах Любича, Мурнау, Штернберга в Голливуде. Его последний приказ за главную роль в этом фильме актер получил премию «Оскар». первый в истории мирового кино. Но также и в национал-социалистических фильмах был удостоен звания государственного актера, выпустил мемуары «Театр, кино, жизнь и я» 1951. В роли Мефистофеля – немые фильмы, которыми и поныне восторгаются во всем мире. Играть в павильоне было значительно проще, чем на натуре. В закрытых помещениях легче сосредоточиться. Осенью начались съемки в Церматте. Примечание. Цермат – швейцарский климатический курорт в кантоне Валес. С великолепным видом на вершины гор Матерхорн – 4478 метров. Монте-Розе – 4527 метров. Вейсхорн – 4505 метров. В Европе вряд ли найдется еще один горный ландшафт такой красоты. Он грандиозен. Я с вожделением устремляла взор на вершины Матер -Хорна, монте розы и Вейсхорна. Меня неудержимо тянуло вверх. Я знала, что когда-нибудь там побываю. После того, как Тренкер покинул нас в горной хижине Форно, в моих отношениях с ним наметилась трещина, которая все более и более углублялась. В начале нашего знакомства я прежде всего восхищалась артистом-тренкером, покорителем гор, а его характер я знал еще очень мало. И лишь когда он возвратился в хижину Форно и показал, как хорошо может притворяться, я поняла, что есть, оказывается, еще и другой тренкер, и его-то я стала воспринимать гораздо критичней. Уже во время съемок я успела заметить кое-что, что мне не нравилось». прежде всего стала беспокоить его непомерное тщеславие. Он мог разволноваться уже от одного предположения, что Фанк снял со мной на пару метров пленки больше, чем с ним. Его ревность к моей работе с Фанком становилась все сильнее, и я постепенно поняла, что отношения с ним были всего лишь короткой вспышкой влюбленности. После окончания съемок в Цермате я сразу же возобновила танцевальные репетиции, Я разрывалась между танцем и кино. И вот после полуторагодичного перерыва я снова стояла на сцене. Первый мой вечер состоялся в драматическом театре в Дюссельдорфе. Затем я выступила во Франкфуртском драмтеатре и вновь в немецком театре в Берлине. Далее последовали Дрезден, Лейпци, Кассель и Кёльн. Всюду успешно, но я чувствовала, что за это время нисколько не усовершенствовалось. Перерыв был слишком длительным. Правда, от вечера к вечеру я танцевала все раскованней, стала более пластичной, почувствовала, что еще раз смогу добиться успеха. И тут меня снова отозвали на съемки. Пришлось прервать турне и возвратиться в горы. Впервые мне и слышать не хотелось о фильме, но я была связана к контрактам, да и просто не смогла бы подвести фанка. Свои чувства ко мне, не утратившие прежней силы, он старался перевести в шутки, по большей части в виде стихотворений. Листочки со стихами он почти каждый день совал мне в руки.